Глава девятая. Соня. С Мишей я вижусь только на следующий вечер. Всю информацию по подготовке к мероприятию мне передает его секретарь, а сам муж приезжает очень поздно ночью, а уезжает ни свет, ни заря. По крайней мере, мне сообщают именно это. Я без дела слоняюсь по дому, пытаюсь почувствовать себя здесь к месту, но выходит довольно слабо. Ведь мысли-то постоянно крутится вокруг того, что у нашего брака срок годности всего год. А мне мало этого. Я хочу все, всю жизнь. Хочу остаться Калгановой, и чтобы надо мной не висел этот брачный договор. «Отлично выглядишь», — говорит муж, едва я спускаюсь на первый этаж. Он тоже одет с иголочки, костюм сидит идеально. Рубашка в тон моему платью цвета слоновой кости. Хотя, наверное, будь он даже в драных джинсах и футболке, был бы самым красивым для меня. Спасибо. Подожди. Тормозит меня Колганов и подводит к зеркалу, после чего достает футляр и, обойдя, надевает мне бриллиантовое колье, которое отлично подходит к моему платью. Вот. Теперь идеально. Мы снова стоим рядом, как и в день свадьбы. И снова он смотрит на меня с теплом, но... Но не как на желанную женщину. Мне нужно вести себя определенным образом. Тихо спрашиваю. Просто будь собой, Софа. Так же тихо отвечает он. Лишь на краткий миг, мне кажется, я вижу что-то такое в его взгляде, словно... словно я и правда кажусь ему красивой. Но все это быстро заканчивается, и мы покидаем дом. Огромная галерея, в которой проходит мероприятие, уже заполнена гостями. Льётся классическая музыка, снуют официанты, расхаживают дамы в вечерних нарядах. В общем, все то, что я так не любила, когда папа брал меня на такие вот вечера. «Я постараюсь освободиться пораньше», — говорит Миша. Берет у проходящего мимо официанта пару бокалов, и мы идем в основной зал. Первые полчаса проходит довольно скучно и однообразно. К нам постоянно подходят и поздравляют с бракосочетанием. Пару раз я получаю комплименты на грани фола, но муж довольно ловко ставит каждого на место. А затем он вдруг напрягается. Софа, я отойду ненадолго, побудь здесь. И даже не оглянувшись, уходит это неприятно задевает, но я стараюсь сосредоточиться на том чтобы выглядеть беззаботно и спокойно, хотя дается мне это ой как нелегко могу я составить вам компанию раздается позади так неожиданно что я едва успеваю отвести бокал от себя чтобы не облиться меня обходит со спины высокий мужчина с цепким холодным взглядом софья тарская рад познакомиться «Вообще-то Калганова. Поправляю его». «Да, конечно. Простите, не привык еще. «Я непонимающе смотрю на мужчину». «Вы меня, скорее всего, не помните. Язов Алексей. Мы с вашим отцом были партнерами. Что-то не припомню вас на похоронах». «Замечаю, чувствуя себя неуютно в его компании». К сожалению, меня не было в стране, когда случилась эта ужасная трагедия. Примите мои искренние соболезнования. Спустя три месяца я всего лишь несколько дней назад вернулся. Мягко улыбается он, но глаза-то при этом остаются холодными. Прошу простить, был немного занят накопившимися делами. «Все-таки Алексею удается меня пристыдить». Глупо, наверное, но чувствую себя неловко. Это вы, извините, я вовсе не имела в виду ничего такого. Все в порядке, Соня. Могу я обращаться к вам на Ты? Не уверена, что это уместно, все-таки вы старше. Да, ерунда. Отмахивается Язов. Я не старше Михаила. С ним же вы не выкаете в спальне. Я тут же вспыхиваю от его намека и отвожу взгляд. «Прошу прощения за мою бестактность», — тут же добавляет Алексей. «Редко выпадает возможность пообщаться с достойными девушками. Отвык. Осторожно посматриваю по сторонам, ища взглядом мужа, но, как назло, его нигде нет. Словно испарился. А мне уже совсем некомфортно рядом с этим человеком. Не покидает странное чувство, что он как паук вокруг мухи». Михаил ушел с Валентиной. Произносит Язов и пристально смотрит на меня, явно ожидая реакцию. Если вы ищете мужа, конечно. С трудом успеваю удержаться от вопроса, что еще за Валентина такая. «Вообще-то я ищу Виолетту. Она тоже должна была приехать». Натянуто улыбаюсь, радуясь тому, что вовремя вспомнила про мачеху. «Действительно», — ухмыляется Алексей. «Я ее даже мельком видел». «Поразительная женщина. И, главное, совершенно не унывает. А ведь совсем недавно потеряла мужа, которого, как уверяет, очень любила. Вы на что-то намекаете?» «Я, милая Соня, говорю прямо. Она стервятница. И я никогда не понимал, что Николай в ней нашел. Мне и самой хотелось бы знать ответ на этот вопрос. Порой мне казалось, что папа правда любил эту женщину, а иногда наоборот. Будто она для него предмет интерьера, который зачем-то нужен. Может, они любили друг друга? Может быть, — иронично усмехается Язов. А может быть, виолета просто использовала твоего отца, а он ее. Мне весьма неприятно слышать такое про папу. Но тон, которым мужчина говорит, звучит слишком уж уверенно и многозначительно. Словно он знает что-то такое, о чем я даже не догадываюсь. Например? все же спрашиваю. Алексей ухмыляется и не торопится отвечать. Например, он знал, что ее подослали конкуренты. «Подослали? Да это чушь! Ты такая наивная, Сонечка!» Мягко возразил он. Но, поверь, Виолетта не просто так познакомилась с твоим отцом. Наш разговор прерывает звонок мобильного телефона. И надо же, оказывается, что это именно мачеха. Алло? Сонечка, дорогая, никак не могу тебя найти. Давай встретимся у дамской комнаты. Она в конце главного зала. Щебечет она. А если я занята, так освободись, — фыркает она. Ты сама в этом заинтересована, поверь. Сейчас подойду. Язов пристально наблюдает за моим разговором, будто знает все наперед. Неприятное чувство. Да и сам он неприятный. Прошу простить. Дела. еще увидимся. Обещает он. И я как можно быстрее двигаюсь к выходу. Найти ту самую дамскую комнату оказывается не так легко. Пока прохожу мимо соседнего зала краем глаза, замечаю мужа и тут же торможу. Он стоит не один, а в компании очень красивые женщины. Она улыбается ему, даже прикасается к плечу, по-своески так, будто это для них в порядке вещей. Из меня словно весь воздух выкачали. Так и стою, глупо пялись на них. С себя прихожу, только когда рядом слышу громкий смех И тут же убегаю дальше по коридору, причем так быстро, что едва не налетаю на Виолетту, которая меня уже ждет. Вот ты где, ворчит она. Давай идем. Вталкивает меня в небольшую комнатку, а затем, посмотрев по сторонам, будто мы в каком-то детективе заходит и сама. Что ты хотела? Спрашиваю, чтобы сосредоточиться на чем угодно, только не думать про Мишу и ту женщину. «Слушай внимательно, Соня. Ты должна переспать с Колгановым», — заявляет мачеха. «При этом смотрит на меня так, будто я тут же должна согласиться».